Искушение Адама. Я должна рассказать Адаму, захныкала Ева. Что? Зачем? Это не для него. Но он должен знать обо всем. Такую правду нельзя хранить в тайне. Как сможем мы жить в гармонии и мире, если он ничего не понимает? Как он узнает, что я равна ему, что мы принадлежим к этому миру, а не стоим над ним? Что вместе? Мы должны защищать мир, как он питает и защищает нас. Что смерть — это часть жизни. И однажды мы умрем, чтобы могли жить наши дети. Что нам дан разум, и мы должны пользоваться им, дабы задавать вопросы и достичь мудрости. И однажды мы станем достаточно мудры, чтобы стать богами самим себе в земном мире. Он не поверит. У него есть на то свои причины. Не говори ему, что пробовала плод. Идем со мной. Лилит. По щеке женщины побежала слеза. Как ты можешь быть такой злой? Я должна спасти его, как ты спасла меня. Он не хочет спасения. Ему нравится жить в неведении. Так удобнее. Что ты имеешь против Адама? Прищурилась она. «Он отверг тебя!» Мудрость порождает мудрость, и Ева вздрогнула, осознав очевидную истину. «Он был твоим до того, как стал моим. Я не первая женщина!» «Послушай, Ева, у нас мало времени. Нужно уходить, пока ях не произноси имя его!» Она прижала ладони к пылающему лицу. «О, небеса!» «Я забыла о нем! Что он со мной сделает?» Бедняжка вцепилась в себе в волосы, будто безумная. «Успокойся, Ева, поэтому нам и надо уходить. Он не имеет власти за пределами этого сада. Лишь один человек будет поклоняться ему, если ты пойдешь со мной». Я потянула ее за руку, но она вывернулась, чтобы снова прикрыть тело. «Послушай, Ева» я положила ладони ей на плечи. мне трудно понять в чем суть уговора между этим мужчиной и его богом кто кем руководит что они вместе замышляют, но их планы сорвутся если ты уйдешь наша небесная мать пропала адам пытался править мной и тебя он тоже раздавит если останешься. во что они превратят сотворение без женщины покажи им «Что значит презирать и унижать нас? Что значит говорить нам, будто мы помощники, годные лишь служить и лежать под ними? Если тебя так тревожит нагота, я найду тебе ткань, чтобы прикрыться. Но мы должны уходить, и немедленно!» Она стояла, обхватив себя руками, оцепеневшая от страха. А потом побежала. Побежала напрямик через кусты, не обращая внимания на шипы и колючки царапаясь о нависающие ветви, спотыкаясь о ползучие лианы, топча бутоны цветов прямо к хижине, где спал Адам. Демоны божьи, что за дура! Вот теперь она влипла. Что дальше? Что же дальше? А, вот и он идет. Я почувствовала это в воздухе, натянутом, словно струны на лире, из черепашьего панциря, густом, словно июльская гроза. Цветы на деревьях пожухли и осыпались. Звери разбежались, поджав хвосты. Предоставить Еву ее участи или остаться и встретить его гнев лицом к лицу? Я осталась скорее из любопытства, чем из солидарности. Больше я ничего не могла сделать для Евы. Я открыла ей мудрость, привела к развилке на пути. Но глупышка сделала неправильный выбор. Я снова приняла облик змеи и заскользила следом за ней. Адам стоял на крыльце, сонный и ошарашенный. «Что ты натворила?» — причитал он. «Ты отведала плод, которого не должна касаться?» «Да!» — кричала Ева, не зная то ли прикрыть тело, то ли утереть сопли, ручьем лившиеся из носа. Но все не так, как ты говорил. Плод несет правду и свободу. Знание о смерти, а не саму смерть. Ты так много должен уяснить. Разве это ты должна говорить мне, чему я должен учиться? Ты была взята от меня. Кость от костей моих, плоть от плоти моей. Он угрожающе ткнул ее пальцем в грудь. «Ты принадлежишь мне!» «О, Адам!» — она шмыгнула носом. «Не будь дураком, я не взята от тебя. Погляди на меня. Я человек, рожденный женщиной, как и ты. Как меня могли сделать из твоего ребра? Открой глаза! Поэтому ты и должен отведать плод познания. У тебя голова забита враньем и предрассудками». «Я? Ни за что!» Он принялся рассказывать перед хижиной. «Меня так просто не проведешь!» «Он велел не вкушать, и я не буду вкушать!» «Я умею выполнять простые распоряжения!» Он пнул Еву по ноге, и она отшатнулась. «Не то, что ты!» «Я расскажу ему правду!» Взмолилась она. «Расскажу, что сама это предложила!» Но Адам продолжал бушевать, пиная бревна, из которых было сложено жилище. «Коварная женщина! Предательница! Да и все вы такие! У меня еще полно ребер. Он сотворит мне другую женщину!» В своем укрытии среди ветвей дуба я еле сдержала хохот. Сколько еще жен ему понадобится? Ева не продержалась и недели. У этого мужчины талант отпугивать жен. Ева выпрямилась в полный рост, оставив попытки пригрыть ногую грудь, и надменно произнесла «Тогда, полагаю, тебе придется принять, что я всегда буду знать больше тебя. Ты навсегда останешься подобен дикой свинье, валяющейся в грязи собственного невежества, а я пойду светлым путем добродетели в полном сиянии мудрости». Лот наделил мою подругу даром выражаться поэтично. «Ничего не скажешь». Я ощутила нечто вроде материнской гордости. Ева спустилась по ступенькам крыльца. «И еще! Адам!» — бросила она через плечо. «Ты не представляешь, как нелепо выглядишь, когда расхаживаешь голым. Прикрой эту штуку, что болтается у тебя между ног!»